Глава шестая. Так получилось, что Иллариону Забродову пришлось самому заниматься похоронами своего соседа Дмитрия Павловича Грановского. После того, как из больницы, где он лежал, позвонила медсестра и предупредила, что люди, убившие старика, едут к нему, Забродову удалось их скрутить и, прежде чем сдать в полицию, поговорить с ними». Но двое приехавших откуда-то с севера России парней-отморозков понятия не имели ни о том, кто заказал им деда, ни о том, что хранилось в папке, которую они должны были найти в его квартире. Заказчик нашел их через интернет. Кто-то очень умный, когда они только собирались ехать в Москву, еще у них на родине, подсказал им дать объявление, что, мол, двое крепких парней за хорошую плату выполнят любой заказ. По телефону с ними связался какой-то мужчина и четко обозначил задачу. Устроиться санитарами в такую-то больницу, пройти в такую-то палату к деду такому-то и вытянуть из него, где он спрятал папку с документами. Но они перестарались. Дед разволновался и умер. Адрес деда у них был, и они отправились к нему на квартиру, думая самим найти эту папку. В общем, полиции было чем теперь заняться. Забродов очень сомневался, что заказчик, узнав о смерти старика, будет с ними связываться. Ева Грановская, узнав о смерти деда, попыталась связаться со своей подругой, той самой редакторшей СНОБа, которая приходила к Забродову брать интервью. Но ее мобильный не отвечал. Напрямую выйти на ее мужа она почему-то не захотела. «Они только что одни похороны организовали», – вздохнула она. «Такие поминки закатили, и опять, я как-нибудь сама». Забродов, понимая, как ей тяжело, взял все на себя. Он понимал, что с этой женщиной им еще предстоит разбираться в тех документах, из-за которых убили деда. Но он пока что не говорил Грановской о том, что папка у него. После похорон они вдвоем сидели на кухне. На столе стояла бутылка красного вина, которую так уважал Дмитрий Палыч Грановский» но выпили разве что по несколько глотков. Забродов чувствовал, что воздух буквально наэлектризован тревогой и все еще только начинается. «Я домой возвращаться боюсь и за Митю боюсь», проговорила Грановская. «Если они за эту папку деда убили, то что им мальчишка? И я тоже». Митя, которому о смерти деда решили не говорить, уже спал. И теперь у них было время обдумать, как жить дальше». Забродов взглянул на Градовскую и спросил. «Вы, наверное, устали? Может, приляжете?» «Нет», – покачала головой Ева. «Спать я совсем не смогу. Теперь-то как узнаешь, где дед папку спрятал? Я вот что думаю. Если вы меня подстрахуете, я сейчас пойду к нему и поищу. А вдруг мне повезет?» «Погодите», – остановил ее Забродов, собираясь с мыслями. Он понимал. Если сейчас достать папку, нужно будет сразу разбираться в тех бумагах. А он хотел сначала самых внимательно посмотреть, хотя Ева Грановская производила впечатление вполне адекватной и умной женщины. Тем временем Ева опять попыталась дозвониться до своей подруги, и вновь безуспешно. И вдруг она нервно дернулась и, схватив пульт, буквально застыла перед экраном тихо работавшего все это время телевизора. Она сделала звук громче и, забродов взглянув на экран, узнал на фотографии ту самую редакторшу СНОБа Марию Паршину. «Жена известного бизнесмена, владельца крупнейшей в России авиакомпании «Серебряные крылья» Мария Паршина, обвиняется в организации убийства гражданки Германии Маргариты Крафт», – бесстрастно вещал диктор. Тело гражданки Германии Маргариты Крафт было найдено в снятой ею московской квартире. По нашим сведениям, убийство было совершено на почве ревности. «Маша!» – прошептала Ева. «Этого просто не может быть! Она не могла убить! Не могла!» «Но так ведь и не сказали, что она убила. Сказали, что она организовала убийство», – уточнил Забродов. «Ну да, и организовать она не могла, я-то знаю. Плевать ей было на Паршина. У нее был совсем другой мужчина», – в задумчивости произнесла Грановская. «Она бы только рада была, если бы Паршин ей изменил». «Не понял», – сказал Забродов. «Да что ж здесь непонятного», – удивилась Грановская. «Все проще простого. Он ей изменяет». Она подает на развод и получает две трети совместно нажитого имущества. Плюс он на нее дом их переписал и машину. У них контракт так составлен», – поспешила пояснить она. «В случае измены одного из супругов другому достаются две трети». «Но когда госпожа Паршина приходила брать у меня интервью для своего журнала, мне показалось, она любит своего мужа. Книгу у меня для него хотела выцегонить». «Книгу?» В задумчивости пробормотала Грановская. «Для Паршина? Не смешите меня. Книгу она для другого человека хотела». «То есть у нее самой есть кто-то?» уточнил Забродов. «Это сейчас не важно, сказала Грановская и попросила. «Может, у вас есть знакомый адвокат? Я заплачу. Я очень хорошо ему заплачу. Но Маше нельзя сейчас в тюрьму. Ей никак нельзя в тюрьму». «Хорошо» кивнул Забродов. «Вы только так не волнуйтесь. Мы найдем ей хорошего адвоката». «Да, но ее сейчас нужно как-то вытащить оттуда. Ей ну просто никак нельзя в тюрьму». «Она что, больна?» спросил Забродов. «Ведь адвокату придется все рассказать». «Да, я вам доверяю», кивнула Грановская и, чуть понизив голос, добавила. «Она беременна». «И не отпаршена». Продолжил Забродов. Грановская кивнула и вздохнула. «Теперь вы понимаете, почему она не могла убить эту, как ее там, крафт? Ей было выгодно, чтобы у Паршина была любовница, чтобы все узнали о его измене, и они успели развестись, пока не стало известно о ее беременности». «Да, действительно, все это более чем странно». «В общем, вы утром позвоните своему адвокату» и мы займемся спасением Маши», – решительно проговорила Грановская. Иларион Забродов понял, что имеет дело с сильной женщиной. «Да, так я хотела пойти поискать папку», – вспомнила Грановская. «Мне почему-то кажется, что там кроется какая-то очень важная тайна и, возможно, разгадка всех последних событий». Когда Грановская решительно встала из-за стола, Забродов понял, что тянуть больше нет смысла остановил ее. «Простите, Ева, я должен был сразу сказать, но я не хотел вас подставлять». «Не поняла», – проговорила Грановская. «В каком смысле подставлять?» «Папка у меня». «У вас?» – удивилась Грановская, опять присаживаясь за стол. «Да, Дмитрий Павлович отдал мне ее на хранение». «А вы смотрели, что там?» «Нет, сейчас вместе посмотрим». — сказал Забродов и попросил. — Подождите меня здесь, я сейчас вернусь. — Да, конечно. — кивнула волной из Грановская. Забродов вышел и через несколько минут вернулся с синей папкой. — Берите, смотрите, — сказал он, отодвигая вино и бутерброды. — А я сварю кофе. — Да, нам сейчас кофе поможет, — сказала Грановская, открывая папку и вынимая оттуда бумаги. «Ну что?» – спросил Забродов, разливая кофе. «И что там за ценные документы?» «Ничего не понимаю». Пожала плечами Грановская. «Счета какие-то, листки из блокнота с какими-то цифрами. И вот фотография». Забродов взял небольшое черно-белое фото, на котором трое молодых парней в камуфляже, улыбаясь, позировали на фоне небольшого самолета на котором латинскими буквами было выведено ДРАКОН. «Вы знаете кого-то из этих парней?» – спросил Забродов. «Да вроде нет», – покачала головой Грановская, еще раз взяв в руки фото. «Здесь с другой стороны надпись», – заметил Забродов. «Двухтысячный год. Июнь. Вы не помните, что было в это время?» «У нас Митя родился», – улыбнувшись, сказала Грановская. Аграновский даже не смог приехать забрать его из роддома. Они с паршином тогда только начинали свое дело. У них какой-то очень важный контракт был. А потом они неделю пили. Денег много у них появилось. «Понятно», – кивнул Забродов, изучая бумажки со счетами. «Что там?» – Спросила Аграновская, все еще рассматривая фотографию. «Счета». И, судя по суммам, их самолеты должны были перевозить особо ценные грузы. На обычных пассажирских и грузоперевозках столько не заработаешь. Но, как я поняла, их самолеты иногда выполняли какие-то спецрейсы. За это хорошо платили. Проговорила Грановская и вновь впала в задумчивость. Так может быть здесь, на фотографии, и есть участники одного из спецрейсов? Высказал предположение Забродов, продолжая внимательно изучать лежащие в папке бумаги. «Может быть, может быть», — повторила Грановская, как будто что-то вспоминая. «А вот на одной страничке из блокнота, как будто какие-то имена и фамилии», — сказал Забродов и прочитал. «Валярток», «Окирич» и «Нитим». Грановская вслушалась и вдруг оживилась. «Митин! Да-да, Митин! Это было недавно. Сергей был еще жив. Мы смотрели по телевизору какой-то репортаж из Сирии, и Сергей вдруг побледнел, вскочил и говорит. «Митин жив! Представляешь, Митин жив! Я узнал его, бороду отпустил. Воюет, гад! За кого только не понял. А потом назвал еще две фамилии. «Митин!» Проговорил Забродов и, всмотревшись, написанные на листке из блокнота слова, проговорил. Митин, Котлеров и Чириков. Да-да, точно. Их фамилии написаны наоборот, объяснил Забродов. Я вспомнила, он сказал, что Митин жив, значит и Котлеров с Чириковым тоже могут быть живы. Было уже поздно, но он тут же перезвонил Паршину и радостно сообщил, что видел Митина по телевизору. Но, как я поняла, Паршин от этого не пришел в восторг. Ева, видя, что его собеседница очень разволновалась, как можно мягче произнес Забродов. Постарайтесь вспомнить тот разговор. Да, сейчас попытаюсь. Я не слышала, что отвечал Паршин, но Сергей спросил у него, перечислил ли он какие-то деньги, а потом очень сильно возмутился и начал кричать, что у парней остались родители. И даже если они бы погибли, Паршин просто обязан был с ними рассчитаться. И он еще сказал Паршину, «Так ты что, мерзавец, перечислил их только себе и мне? Мне, мол, не нужны такие деньги. Скажи номер счета, и я все перечислю родственникам». Он больше мне тогда ничего не сказал. У нас не принято было выпытывать друг у друга секреты. А потом, перед самым отлетом, Он передал мне вот эту папку, будто предчувствовал. «Понятно», – кивнул Забродов. «Но что за счета, что за деньги, я понятия не имею», – сказала Грановская. Жили мы довольно скромно, хотя Сергей как-то обмолвился, что если с ним что-то случится, мы с Митей ни в чем не будем нуждаться. И знаете, я просто за этими всеми страшными событиями обо всем на свете забыла. Но после гибели Сергея был один довольно странный звонок. Звонивший не представился, а только удостоверился, действительно ли это номер Евы Грановской. И сказал, что после гибели мужа я должна буду что-то унаследовать. Но я не придала этому особого значения. Мне было не до того. Сейчас тоже, в общем-то, не до того. «Подождите», – проговорил Забродов, взяв в руки фотографию и один из счетов. Эти парни на фотографии можно предположить, погибли или точнее пропали в том самом 2000 году, в июне. Да, кивнула Грановская. Так вот, на этих двух счетах есть даты поступлений. И первая дата как раз июль 2000 года. Довольно солидная сумма. На один счет перечислено чуть больше денег, на другой чуть меньше. Счета надо понимать закрытые. «Во всяком случае, с 2000 года с них ничего не снимали, а поступления осуществлялись регулярно». «И что мы будем со всем этим делать?» – пожала плечами Грановская. «Я не понимаю, почему кому-то надо охотиться за этой папкой». «Пока что я и сам мало что понимаю», – в задумчивости произнес Забродов. «И самое главное, где вы будете сейчас хранить эту папку?» «Да, ее нужно куда-то спрятать», – согласилась Грановская. Сергей знал, что говорил, а он почему-то был уверен, что эта папка – гарантия нашей сми безопасности. «Самое первое, что нужно сделать, это скопировать все эти документы и фотографию», – сказал Забродов. «Пусть будет два экземпляра. Один вы спрячете у себя, другой, если вы мне доверяете, пусть хранится у меня». «Конечно, конечно!» – поспешила ответить Грановская. «Я вам не только доверяю, я буду просить вас, очень буду просить, помочь мне разобраться в этих документах. Пока что слабо представляю, зачем Сергей их собирал, почему решил передать мне на хранение, и зачем кто-то так настойчиво сейчас их разыскивает». «А вы как думаете?» – спросил Забродов. «Он уже имел на этот счет свое мнение» но хотел проверить женскую интуицию. Иларион забродов не раз убеждался, что женщины могут ошибаться, выстраивая логическую цепочку. Но чувствуют они гораздо точнее мужчин, особенно если это касается хорошо знакомых им людей. Грановская задумалась и предположила, эти документы могут быть нужны лишь одному человеку, Паршину. Если эти ребята, те, которые на фотографии, действительно остались в живых, а Паршин когда-то давно не заплатил им или его родственникам. «Да, вы, наверное, правы, Ева. У меня есть сканер, я сейчас отсканирую, перегоню на флешку и распечатаю документы. Пусть одна папка будет у вас, а одна у меня. А флешку можно занести в банк», — сказал Забродов, прикидывая, как организовать процесс, чтобы не разбудить Митю. Грановская взглянула на него полусонными глазами и проговорила. «Я, с вашего позволения, приму душ или ванну?» «Конечно!» – кивнул Забродов. «Чистые полотенца в ванной на полке в шкафчике». Митя спал довольно спокойно, и Забродов отсканировал и распечатал все нужные документы. Много копий делать он не стал, ведь каждая из них могла попасть в руки тех, кому не стоит вообще знать об их существовании. Ева Грановская после ванны сразу легла спать, А Забродов разложил документы по двум папкам. Одну с оригиналами спрятал в тайник, а вторую взял с собой на кухню. В конце 90-х, начале 2000-х ему, как инструктору ГРУ, самому приходилось вылетать на Ближний Восток. И он отлично знал, что после развала СССР из России и бывших союзных республик туда прилетают самолеты, груженные не только продуктами и предметами первой необходимости, Хотя для местных эмиров и разных прочих удельных князьков, и особенно для их многочисленных сыновей, оружие было едва ли не предметом первой необходимости. Европа и Штаты упивались игрой в виртуальные стрелялки, а там стреляли по-настоящему. Многие сегодняшние богатеи отлично поднялись на поставки оружия, которое они за бесценок скупали у нерадивых военных, и инструктировали и обучали местных, тоже бывшие военные. Были, конечно, и государственные программы поддержки тех или иных режимов или правителей. Но были и те, кто выезжал за рубеж, в том числе на Ближний Восток, по собственной инициативе. И это были далеко не худшие ребята. Очень часто они потом там и оставались. Даже женились, рожали детей и принимали ислам. Так что вполне возможно, на борту этого самолета «Дракон» Тоже были не бенгальские огни. Возможно, перед полетом с этими тремя парнями с фотографии, Паршин заключил какой-то договор, что-то вроде страховки. А когда они исчезли, решил ничего не выплачивать. Учитывая, что когда-то сам Забродов, тогда еще по заданию, интересовался серебряными крыльями, и его пусть мужская, но тоже довольно точная интуиция, подсказывала ему, что эта авиакомпания имеет дело с поставкой оружия, картина вырисовывалась довольно ясная. Но сейчас важно было понять, кто именно и зачем охотится за этими документами. И самое главное – защитить эту милую, сильную женщину Еву Грановскую, которая столько перенесла за последние дни, и ее сына Митю. Забродов, в общем-то, в силу своей профессии не склонный к сантиментам, вдруг почувствовал, что при воспоминании о Еве и Мите его сердце наполняется не столько жалостью, сколько нежностью. Грановская доверилась ему, доверила самое дорогое – своего сына и свою тайну. И он, как мужчина, не мог ей не помочь. Укладывая спать на кухонном диванчике, Забродов положил папку с копиями документов себе под подушку, где нашлось место и пистолету. После последних событий Ожидать можно было чего угодно. Но остаток ночи прошел спокойно, а в 7 утра он уже был на ногах, заваривая кофе. Ева Грановская заглянула на кухню, как только по квартире начал расползаться нежный и одновременно терпкий, чуть горьковатый аромат арабики. «Доброе утро!» – кивнула она и даже чуть улыбнулась. «Я вас, наверное, разбудил, простите», – виновато ответил Забродов. «А я всегда просыпаюсь на запах», – проговорила Грановская. «Кто-то на звук, а я только на запах. Когда Сергей был жив, помню, будильник трещит не переставая, а мне хоть бы хны. Но стоило Сергею заварить кофе, и я уже проснулась. Сергей обещал мне купить где-нибудь за границей такой будильник, чтобы запахами меня будить». Забродов хотел ей что-нибудь ответить, поддержать разговор. Но тут спокойствие и, можно даже сказать, благодать этого летнего утра, которое через распахнутую форточку делилось с ними теплой свежестью и первыми солнечными лучами, напрочь разрушили два телефонных звонка. Первым отозвался мобильник Грановской. А поскольку у них с Забродовым была договоренность о том, что она будет включать громкую связь, Иларион смог слышать весь разговор. Звонил незнакомый мужчина с явно прибалтийским акцентом. «Алло, здравствуйте! Это госпожа Грановская? Ева Грановская!» Уточнил он вежливо, но достаточно сухо. «Да», – ответила Ева, включив громкую связь и напряженно поглядывая на Забродова. Тот махнул ей рукой и кивнул. «Я являюсь страховым агентом одного из зарубежных банков и телефонирую вам, чтобы сообщить» что после гибели мужа его счет в нашем банке переходит на ваше имя. К тому же вы можете получить всю сумму страховки. Но для этого мы должны встретиться с вами и подписать кое-какие бумаги. Не забудьте захватить документы, которые должен был оставить вам ваш муж». Бесстрастно вещал агент. «Какие документы?» «Но как же. Он сам показывал нам папку с документами и говорил, что оставляет ее своей жене». Грановская на минуту задумалась, но, собравшись с мыслями, сказала «Хорошо, я поищу». «Возможно, он оставил эти документы своему отцу, господину Грановскому Дмитрию Павловичу», продолжал наступать звонивший. «Он умер. Вчера похоронили», – проговорила Грановская. «Да, мы в курсе», – подтвердил агент. «Но сути дела это не меняет». «Вы можете поискать необходимые нам документы в его квартире». «Хорошо», – согласилась Грановская, взглянув на Забродова, который ей кивнул. «В таком случае, когда мы сможем встретиться», – уточнил агент. Грановская вопросительно взглянула на Забродова. Тот взял карандаш и написал на листке цифру «12». «В 12 вас устроит?» – ответила Грановская. «Я могу подъехать на квартиру к отцу вашего мужа», – предложил агент. «Или мы встретимся на нейтральной территории?» Ева вновь вопросительно взглянула на Забродова. Тот показал два пальца. Второе. Чисто интуитивно ему хотелось обезопасить Митю, который, если встречу назначить здесь, может появиться рядом с мамой и усложнить и так пока что далеко непростую ситуацию. «Давайте-ка на нейтральной», – Вздохнув, произнесла Грановская и сама предложила. «Если хотите, можете подъехать ко мне в офис журнала Сноб. Она назвала адрес. «Сегодня 12 СНОП», — повторил агент. «Да», — подтвердила Грановская. Когда агент отключился, она как бы оправдываясь, обратилась к Забродову. «Мне правда сегодня нужно заехать в редакцию?» «Ведь пока Маша в тюрьме, а выпуск номера на мне. Мы собрали неплохой тираж, журнал приобретает популярность, и очень не хотелось бы как раз сейчас затормозить. И потом ведь у нас в офисе охранники, если что, они мне помогут». «А Митя?» – спросил Забродов. «Но вы же сможете хотя бы немного с ним побыть?» «Я думал поехать с вами», – пожал плечами Забродов. «Да нет, я и сама справлюсь». «Только вот документы...» «О каких документах он все время говорил?» В задумчивости сказала Грановская. «Значит, была какая-то еще одна папка». «А вам не кажется...» Вздохнул Забродов. «Что этому агенту нужна та самая папка. И те, кому она так понадобилась, просто решили изменить тактику». «У меня, кстати, тоже была такая мысль», заметила Грановская. «В таком случае вам попросту опасно ехать одной навстречу», – строго сказал Забродов. «Там ведь полно людей», – заметила Ева. «Меня больше волнует, где искать документы». «Я больше чем уверен, что их интересуют именно эти. И думаю, если вы возьмете папку, в которых они были, и положите туда ксерокопию одного из счетов, вам удастся поймать этого агента на крючок». «Вы так думаете?» проговорила Грановская. «Во всяком случае, вы всегда сможете сказать, что были уверены, что именно это и есть нужные им документы. Пообещайте посмотреть еще. Назначите еще одну встречу. А лучше всего привезете его сюда на квартиру. А здесь я вас встречу», сказал Забродов, вынимая из папки, которая лежала у него под подушкой, копии и заменяя их листами. Наверх он положил ксерок с одного из щитов, а все остальные бумаги переложил в другую папку. «Я поняла», – кивнула Грановская. «Но Митю лучше было бы отправить кому-то из родственников», – посоветовал Забродов. «Хорошо», – кивнула Грановская. «У меня здесь в Москве в университете сестра двоюродная учится, Лика. Живет на квартире. Сейчас я ей позвоню». Если еще не уехала на каникулы или практику, она Митю заберет». Но пока Грановская созванивалась со своей двоюродной сестрой, все их планы перетасовал еще один очень важный звонок. Эларион Забродов с первых слов понял, что полковник ГРУ Мещеряков звонит ему в такую рань для того, чтобы пожелать доброго утра и спросить, как дела. «Нам нужно срочно встретиться». Сказал он строго, так, будто бывший инструктор ГРУ капитан в отставке Забродов до сих пор находился у него в подчинении. «Да у меня здесь очень важное дело!» Стараясь держать тон, ответил Забродов. «Вот только если вечером...» «Ты же знаешь, я звоню тебе только в крайних случаях. Нам нужно встретиться, не откладывая!» Сказал Мещеряков, тоном, не отказа. «Ну так...» — начал было Забродов. «Через полчаса у меня в кабинете», – сказал полковник и отключился. Забродов взглянул на часы. До 12 еще оставалось достаточно времени. И если он не будет успевать сюда, на квартиру, вполне можно будет подъехать к Еве в редакцию, а потом уже вместе или следом за ними вернуться сюда. «Ну, в общем, я договорилась», – сказала Грановская. «Сейчас я отвезу Митю Клике, а потом поеду в редакцию». «Я тоже могу вас отвезти», – предложил Забродов. «Но мы же договаривались, что вы будете ожидать меня здесь», – напомнила Грановская. «Мои планы изменились. Мне срочно нужно ехать навстречу. Но в 12 я подъеду к офису вашей редакции. Лучше всего, если вы сядете в мою машину, и я вас подвезу домой, якобы искать документы. Если же у него своя машина, то я поеду за вами. В общем, не бойтесь». «Все будет под контролем», – уверил ее Забродов, твердо решив, что какой бы важности дела ему не навязал полковник Мещеряков, к 12 он будет у офиса редакции журнала «СНОП». Благо, это было совсем близко.